Глава, вторая. Верховенство закона. Сколь, волк, который пугает месяц, и гонит его в лес скорби. Хати, волк, храдвитнера сын, преследует солнце. Речи Гримнера, старшая Эдда. В мифологии викингов волки, сколь и хати преследуют солнце и луну, месяц. Когда кто-либо из них ловит свою добычу, происходит затмение. Тогда люди на Земле спешат освободить солнце или луну, производя как можно больше шума в надежде испугать волков. Похожие мифы существуют и в других культурах. Но через какое-то время люди, д о л ж н ы быть, заметили, что солнце и луна вскоре вновь появляются на небосводе, независимо от того, бегают они с криками, стуча во что попало или нет. Спустя некоторое время они также не могли не заметить, что затмения происходят не случайным образом. В их появлении наблюдаются повторяющиеся закономерности. Такие закономерности были наиболее очевидны для лунных затмений, что позволяло древним вавилонинам довольно точно их предсказывать, даже несмотря на незнание того, что причиной лунных затмений является Земля, преграждающая путь солнечным лучам. Предсказывать солнечное затмение было сложнее, поскольку они наблюдаются на Земле лишь в пределах полосы шириной около 50 километров. И все же подмеченные особенности ясно указывали на то, что затмения не зависят от произвола сверхъестественных существ, а подчиняются неким законам. Несмотря на первые успешные попытки предсказания движения небесных тел, нашим предкам казалось, что большинство явлений природы предсказать невозможно. Извержение вулканов, землетрясения, бури, эпидемии и вросшие ногти, казалось, что все это происходит без очевидных причин или закономерностей. В древности разрушительные явления природы обычно связывались с действиями лукавых и злых божеств. Бедствия часто воспринимались как знак того, что люди чем-то прогневали богов. Например, около 5600 года до н.э. а ш е й р ы произошло извержение вулкана Мазама в Орегоне. Несколько лет продолжался выброс камней и горящего пепла, Затем хлынули многолетние дожди, заполнившие в итоге вулканический кратер. В результате образовалось озеро, сейчас называемое Крейтер. У орегонских индейцев племени к л а м а т есть легенда, в которой подробно описываются все геологические особенности этого события, но чтобы добавить истории драматизма, причиной катастрофы они объявили человека. Люди склонны испытывать чувство вины и потому всегда находят повод ругать себя. В этой легенде рассказывается о том, что вождь Нижнего Мира Лао влюбился в прекрасную дочь вождя к л а м а т о в Она отвергла его, и в отместку Лао попытался уничтожить к л а м а т о в огнем, к счастью, согласно легенде, вождь Верхнего Мира Скелл пожалел людей и сразился со своим подземным соперником. В конце концов раненый Лао скрылся в недрах горы Мазама, оставив за собой огромную яму — кратер, который со временем наполнился водой. Из-за незнания законов природы люди древности придумали богов, управляющих всеми странами человеческой жизни. Были боги любви и войны, боги солнца, земли и неба, океанов и рек, дождя и гроз, даже боги землетрясений и вулканов. Когда боги были довольны, они посылали людям хорошую погоду, мир и избавление от стихийных бедствий и болезней. Если же боги были разгневаны, случались засухи, войны и эпидемии. Поскольку связь причины и следствия в природе оставалась скрытой от глаз людей, им казалось, что боги непостижимы и что люди полностью находятся в их власти. Но благодаря Фалесу Милецкому, около 624-546 г. о до в до н.э., а ш е й р ы жившему около 2600 лет назад, это мировоззрение начало меняться. Появилась идея о том, что природа подчиняется согласованным принципам, которые можно расшифровать. И начался длительный процесс перехода от веры во власть богов, концепции Вселенной, управляемой законами природы и созданной в соответствии с замыслом, который мы когда-нибудь сможем разгадать. На хронологической шкале истории человечества научный поиск появился совсем недавно. Наш вид, человек разумный, Homo sapiens, появился в Африке к югу от Сахары примерно за 200 тысяч лет до нашей эры. Письменность возникла лишь около 7000 года до нашей эры, как результат деятельности обществ, занимавшихся выращиванием зерновых культур. Некоторые из древнейших текстов касаются дневной нормы пива, р а з р е ш е н н о й каждому гражданину. Самые ранние рукописные тексты великой цивилизации Древней Греции относятся к IX веку до нашей эры, но расцвет этой цивилизации, известный как классический период, наступил несколько столетий спустя. Начавшись незадолго до 500 года до нашей эры. Согласно Аристотелю, с 384 по 322 год до нашей эры примерно в это время Фалес выдвинул свою идею о том, что мир познаваем, что с л о ж н о е с о б ы т и е п р о и с х о д я щ е е вокруг нас, можно свести к более простым принципам и объяснить, не прибегая к мифологическим или теологическим толкованиям. Фалесу приписывают первое предсказание солнечного затмения в 585 году до нашей эры. хотя высокая точность его предсказания была, скорее всего, счастливой случайностью. Его личность овеяна тайной. Он не оставил после себя никаких рукописных свидетельств. Его дом был одним из центров интеллектуальной жизни Ионии, области к о т о р а я была колонизирована греками, и влияние которой со временем распространилось от Турции на запад вплоть до Италии. Ученые Ионии с их огромным интересом к открытию фундаментальных законов, объясняющих явления природы, сформировали важный этап в истории развития человеческой мысли. Они использовали рациональный подход и во многих случаях пришли к выводам, поразительно сходным с теми, которые мы делаем в настоящее время с помощью более сложных методов. Ученые древней ионии одними из первых стали объяснять природные явления при помощи законов, а не мифов или религиозных представлений. Это было великое начало. Но несколько столетий спустя большинство достижений ионийской науки были забыты, и приходилось заново открывать или изобретать, иногда неоднократно, то, что уже было известно. Согласно легенде, первая математическая формулировка того, что сейчас мы могли бы назвать законом природы, принадлежит и о н и ц у Пифагору, около 580-490 года до н.э., а ш е й р ы Его имя нам хорошо известно благодаря одноименной теореме о том, что квадрат гипотенузы, самой длинной стороны прямоугольного треугольника, равен сумме квадратов катетов, остальных двух сторон. Считается, что Пифагор открыл числовую связь между длиной струн музыкальных инструментов и гармоническими сочетаниями звуков. На современном языке мы бы описали эту зависимость, сказав, что частота, число колебаний в секунду, струны, вибрирующие при фиксированном натяжении, обратно пропорционально длине струны. С практической точки зрения это объясняет, почему струны на бас-гитарах должны быть длиннее, чем на обычных. Вполне возможно, что на самом деле это открытие не принадлежит Пифагору, как и формулировка теоремы, носящей его имя. Но есть свидетельство, подтверждающее, что об определенной зависимости между длиной струны и высотой тона в его времена было известно. И если так... то эту простую математическую формулу можно назвать первым примером того, что сейчас мы называем теоретической физикой. Помимо вывода Пифагора о струнах, единственными физическими законами, известными древним в правильной формулировке, были три закона, сформулированные Архимедом около 287-212 года до н.э., а ш е й р ы который бесспорно являлся самым выдающимся физиком античности. В современном преломлении Закон рычага гласит, что приложив малую силу, можно поднять большой вес, поскольку рычаг увеличивает силу пропорционально отношению расстояния от точки опоры. Закон плавучести утверждает, что на любой предмет, погруженный в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной им жидкости. А закон отражения постулирует, что угол между падающим лучом света и зеркалом равен углу между зеркалом и отраженным лучом. Но Архимед не называл это законами и не объяснял их с помощью наблюдений или измерений. Он рассматривал их как чисто математические теоремы в системе Аксиом, весьма похожие на то, что было создано Евклидом для геометрии. По мере распространения влияния ионийской школы появлялись другие мыслители, подметившие, что во Вселенной присутствует внутренний порядок, который можно понять с помощью наблюдений и умозаключений. Анаксимандр, около 610-546 года до н.э., а ш е й р ы друг и, возможно, ученик Фалеса утверждал, поскольку младенцы рождаются беспомощными, то если первый человек, появившийся на Земле, походил бы на младенца, он не выжил бы. В своих рассуждениях, которые, возможно, были первыми в истории человечества намеками на теорию эволюции, Анаксимандр делал вывод о том, что люди должны были развиться из других животных, чьи детеныши более выносливы. На Сицилии э м п е д о к л около 490-430 года до н.э. а ш е й р ы наблюдал за использованием клипсидры, инструмента, который иногда применяется в качестве ковша и состоит из с о с у д а с ф е р и ч е с к о й формы с открытым горлышком и маленькими отверстиями в дне. При погружении в воду клипсидра наполняется, и если закрыть горлышко, вода не станет выливаться. э м п е д о к л заметил, что если перед погружением в воду закрыть горлышко, клипсидра не наполняется. Он сделал вывод, что нечто невидимое мешает воде проникнуть в сосуд через о т в е р с т и е Так он открыл вещество, которое мы называем воздухом. Приблизительно в то же время Демокрит, около 460-370 года до н.э., а ш е й р ы из ионийской колонии на севере Греции, размышлял о том, что происходит, когда предмет разбивают или разрезают на части. Он утверждал, что этот процесс невозможно продолжать бесконечно. Демокрит высказал мысль о том, что все, включая всех живых существ, состоит из простейших частиц, которые невозможно разрезать или иначе разделить на части. Он назвал эти частицы атомами. Это слово происходит от греческого прилагательного, означающего «неделимый». Демокрит считал, что все физические явления – результат столкновения атомов. Согласно этой точке зрения, получившей название «атомизм», все атомы движутся в пространстве – И если на них не оказывается воздействие, будут двигаться вперед бесконечно. В настоящее время эта идея называется законом инерции. Революционную мысль о том, что мы всего лишь обычные обитатели Вселенной, а не особые существа, удостоенные чести находиться в ее центре, первым высказал Аристарх Самосский, около 310-230 года до нашей эры, одним из последних ионийских ученых. До нас дошел лишь один из его расчетов. Сложный геометрический анализ тщательно выполненных наблюдений за размерами тени Земли на Луне во время лунного затмения. Из своих данных он сделал вывод, что Солнце должно быть гораздо больше Земли. Возможно, вдохновленный идеей о том, что малые объекты должны обращаться вокруг гигантских, а не наоборот, он стал первым человеком, утверждавшим, что Земля не является центром нашей планетарной системы, а, как и другие планеты, о б р а щ а ю т с я вокруг куда более крупного Солнца. От понимания того, что Земля лишь одна из планет, остается всего один шаг до мысли о том, что наше Солнце тоже не является исключительным. Аристарх подозревал, что это именно так, и полагал, что звезды, которые мы видим на ночном небе, на самом деле не что иное, как далекие Солнца. Ионийская школа была лишь одной из многих философских школ Древней Греции, каждая из которых имела свои собственные традиции, часто противоречившие традициям других школ. К сожалению, взгляд ученых ионий и на природные явления, сводившие их к простому набору принципов и закономерностей, имел сильное влияние в течение всего лишь нескольких столетий. Одна из причин такой недолговечности заключалась в том, что в ионийских теориях зачастую не находилось места для таких понятий, как свобода воли или п р е д н а з н а ч е н и е или для концепции вмешательства богов в происходящее в мире. Эти поразительные упущения вызывали у многих греческих мыслителей такое же сильное беспокойство, как и у многих наших современников. Философ Эпикур с 341 до 270 -го года до н.э. а ш е й р ы например, выступал против традиционного атомизма на том основании, что лучше следовать мифам о богах, чем стать трабом судьбы натру философов. Аристотель тоже отрицал существование атомов, поскольку не мог принять идею о том, что человеческие существа состоят из бездушных неживых объектов. Идея мыслителей Ионии о том, что человек не является центром Вселенной, была важной вехой в понимании космоса, но она была отброшена и пребывала в забвении, не получив всеобщего признания, в течение почти двадцати столетий, пока не появились работы Галилео Галилея. Большинство выдвинутых древнегреческими философами концепций, настолько же глубоких, как некоторые их догадки о природе, не прошли бы проверку на научную достоверность в настоящее время. В первую очередь это связано с тем, что греки не изобрели научного метода, а потому их теории не проходили экспериментальную проверку. Стало быть, если один ученый утверждал, что атом движется по прямой, пока не столкнется с другим атомом, а второй, что он движется по прямой, пока не ударится от циклопа, то не было объективного способа разрешить их спор. Кроме того, не было четкого разделения между законами человеческими и законами физики. Например, в V веке до н.э., а ш е й р ы а н к с и м а н д р написал, что все сущее происходит из первовещества и возвращается в него, дабы заплатить за свои проступки и понести наказание. По мнению ионийского философа Гераклита, около 535-470 года до н.э., а ш е й р ы солнце ведет себя так, а не иначе, поскольку в противном случае богиня справедливости его накажет. Несколько столетий спустя, стоики, представители греческой философской школы, возникшей примерно в III веке до н.э., а ш е й р ы Провели границу между нормами поведения людей и законами природы, но при этом отнесли правила человеческого поведения, которые считали универсальными, такие как поклонение богам и послушание родителям, категории законов природы. И наоборот, они часто описывали физические процессы в юридических терминах и верили, что к их выполнению необходимо принуждать, несмотря на то, что объекты, от которых требуется повиновение законам, являются неодушевленными. Но если уж людей трудно заставить соблюдать правила дорожного движения, то представьте, насколько сложно убедить астероид двигаться по эллиптической траектории. Эта традиция еще много столетий продолжала оказывать влияние на мыслителей, пришедших на смену греческим. В XIII веке раннехристианский философ Фома Аквинский около 1225-1274 года принял эту точку зрения и использовал ее для доказательства существования Бога. Отсюда ясно, что их, вещей лишенных разума, целеустремленность не случайна, а направляема сознательной волей. Поэтому их направляет нечто разумное и сознающее. Фома Аквинский. Сумма теологии. Часть первая. Перевод с латинского Еремеева. Юдина. Даже уже в XVI веке великий немецкий астроном Иоганн Кеплер, 1571-1630 годы, Считал, что планеты обладают чувственным восприятием и сознательно подчиняются законам движения, которые были усвоены их умом. Представление о сознательном повиновении законам природы отражает тот факт, что внимание людей античности было сосредоточено на решении вопроса о том, почему природа ведет себя именно таким образом, а не как она устроена. Аристотель, отвергавший идею науки, базирующейся преимущественно на наблюдениях, был одним из главных сторонников этого подхода. В любом случае проведение точных измерений и математических расчетов в древности было затруднительным. Десятичная система исчисления, удобная для арифметических расчетов, появилась лишь около 700 -го года, когда индийцы добились первых больших успехов в превращении этого метода в эффективный инструмент. Знаки плюс и минус появились только в 15 веке. До 16 века не существовало ни знака равенства, ни часов, способных отмерять время с точностью до секунды, Однако Аристотель не считал проблемы в измерениях и расчетах препятствием для развития физики, способной давать количественные предсказания. Скорее, он не считал нужным выполнять их. Вместо этого Аристотель построил свою физику на принципах, привлекавших его с интеллектуальной точки зрения. Он отбрасывал факты, которые считал непривлекательными, и сосредоточивал свои усилия на причинах, из-за которых все происходит, тратя относительно малой энергии на выяснение подробностей того, что именно происходит. Аристотель корректировал свои выводы только когда их очевидное расхождение с наблюдениями уже нельзя было игнорировать. Но эти исправления зачастую представляли собой объяснение для каких-то частных случаев и помогали лишь сгладить противоречия. Таким образом, как бы сильно его теория не расходилась с реальностью, он всегда мог изменить ее настолько, чтобы казалось, что противоречие устранено. Например, согласно его теории движения, Тяжелые предметы падают с постоянной скоростью, пропорциональны их весу. Чтобы объяснить тот факт, что предметы в процессе падения явно набирают скорость, он придумал новый принцип, согласно которому объекты, приближаясь к своему естественному месту покоя, движутся более радостно и ускоряются. Сегодня этот принцип больше подходит для описания поведения некоторых людей, чем неодушевленных предметов. Несмотря на то, что теории Аристотеля зачастую не имели большой ценности с точки зрения предсказания явлений, Его подход к науке господствовал в западном мышлении почти две тысячи лет. Христианские преемники греческих мыслителей отвергли идею о том, что Вселенная управляется беспристрастными законами природы. Они также не соглашались с мыслью, что люди не занимают привилегированного места во Вселенной. И хотя в эпоху Средневековья не было единой последовательной философской системы, считалось, что Вселенная – это игрушечный домик Бога, и что религия куда более достойна изучения, чем явления природы. Действительно, в 1277 году парижский епископ Темпье, действуя по поручению папы римского Иоанна 21 опубликовал список из 219 заблуждений, ересей, которые подлежали осуждению. В этом списке была и идея о том, что природа подчиняется своим законам, поскольку эта мысль противоречила идее о всемогуществе Бога. Любопытно, что несколько месяцев спустя Папа Римский Иоанн погиб из-за проявления закона всемирного тяготения. На него упала крыша его дворца. Современное представление о законах природы появилось в XVII веке. Пожалуй, Кеплер был первым ученым, понимавшим этот термин в современном смысле, хотя, как мы уже сказали, он одушевлял физические объекты. Галилео Галилей с 1564 по 1642 год В большинстве своих научных работ не использовал термин «закон», хотя этот термин встречается в некоторых переводах этих работ. Использовал он это слово или нет, не имеет значения, ведь Галиле открыл великое множество законов и отстаивал важные принципы, основанные на утверждении, что основой науки являются наблюдения, а ее целью – исследование количественных соотношений между физическими явлениями. Но первым, кто ясно и точно сформулировал понятие законов природы в современном представлении, был Рене Декарт с 1596 по 1650 год. Декарт считал, что все физические явления должны объясняться в терминах столкновений движущихся масс, подчиняющихся трем законам, предшественникам знаменитых ньютоновских законов движения. Он утверждал, что эти законы природы справедливы всегда и везде, и заявлял, что подчинение этим законам не значит, что эти движущиеся объекты обладают сознанием. Кроме того, Декарт понимал важность того, что мы сегодня называем начальными условиями. Они описывают состояние системы в начале интервала времени, для которого требуется сделать прогноз. Законы природы с заданным набором начальных условий определяют, как система будет развиваться с течением времени, а без определенного набора начальных условий предсказать развитие системы невозможно. Например, если в нулевой момент времени голубь обронил нечто над вами, путь этого падающего объекта определяется законами Ньютона. Но результаты будут сильно отличаться в зависимости от того, сидел ли голубь в нулевой момент времени на телефонном проводе или летел со скоростью 30 км в час. Чтобы применять физические законы, необходимо знать, как система стартовала или, по крайней мере, в каком состоянии она находилась в определенный момент времени. Эти законы можно также использовать для того, чтобы определять состояние системы в прошлом. С возрождением идеи о существовании законов природы начали предприниматься новые попытки согласовать эти законы с понятием о Боге. По мнению Декарта, Бог может по своей воле изменять истинность или ложность этических суждений или математических теорем, но не может изменять природу. Декарт полагал, что Бог предопределил законы природы, но у него не было выбора. Скорее всего, он выбрал их именно потому, что те законы, действия которых мы испытываем на себе, являются единственно возможными. Это могло показаться посягательством на власть Бога, но Декарт обошел этот момент, утверждая, что эти законы неизменны, поскольку являются отражением внутренней природы Бога. Если это правда, то можно было бы предположить, что Бог имел возможность создать множество различных миров, каждый из которых соответствует своему набору начальных условий. но Декарт отрицал это. Он утверждал, что независимо от того, каким было состояние материи в момент зарождения Вселенной, с течением времени образовался бы мир, идентичный нашему. Более того, Декарт полагал, что создав мир и приведя его в движение, Бог предоставил его самому себе. Аналогичного мнения с некоторыми исключениями придерживался Исаак Ньютон с 1643 по 1727 год. Ньютон был тем человеком, который добился широкого признания современного понятия научного закона, благодаря своим т р е м законам движения и закону всемирного тяготения, позволившим рассчитать орбиты Земли, Луны и планет и объяснить такие явления, как приливы и отливы. Созданный им набор уравнений и математический аппарат, тщательно разработанный нами на их основе, до сих пор преподаются в учебных заведениях и используются всякий раз, когда архитектор проектирует здание, инженер автомобиль а физик рассчитывает параметры запуска ракеты на Марс, как сказал поэт Александр Поуп. «Природы, строй, е ё закон, в извечной тьме таился. И молвил Бог, явись, Ньютон, и всюду свет разлился». В таком виде четверостишее приводится в советских изданиях о Ньютоне 1930-1940 х годов. Сегодня большинство ученых сказали бы, что закон природы – это правило, опирающееся на результаты регулярных наблюдений и позволяющее делать прогнозы, выходящие за пределы наблюдаемой ситуации. Например, мы можем заметить, что на протяжении нашей жизни Солнце каждое утро встает на востоке и сформулировать закон так. Солнце всегда встает на востоке. Это обобщение выходит за пределы наших ограниченных наблюдений за восходом Солнца и позволяет делать прогнозы на будущее, которые можно проверить. С другой стороны, такое утверждение, как «компьютеры в этом офисе черного цвета» не является законом природы, поскольку относится только к компьютерам в офисе и не позволяет делать прогнозы наподобие следующего «если в офис покупают новый компьютер, он будет черным». Наше современное понимание термина «закон природы» всесторонне обсуждается философами на протяжении долгого времени, и это более тонкий вопрос, чем может показаться на первый взгляд. Например, философ Джон Кэрролл сравнил утверждение «У всех золотых шаров диаметр меньше мили, и у всех шаров из урана-235 диаметр меньше мили». Наши наблюдения говорят нам о том, что нет золотых шаров с диаметром больше мили, и мы можем быть вполне уверены, что такие шары никогда не появятся. И все же у нас нет оснований полагать, что их не может быть вовсе. Поэтому данное утверждение не считается законом. С другой стороны, утверждение «у всех шаров из урана-235 диаметр меньше мили» может считаться законом природы, поскольку из ядерной физики мы знаем, что как только шар из урана-235 достигнет диаметра больше 15 см, он уничтожит сам себя в результате ядерного взрыва. Следовательно, мы можем быть уверены, что такие шары не существуют. И не стоит пытаться сделать такой шар. Это различие имеет значение, поскольку оно показывает, что не все обобщения, сформулированные на основе наблюдений, могут считаться законами природы, и что большинство законов природы являются частью более крупной системы взаимосвязанных законов. В современной науке законы природы обычно формулируются математически. Они могут быть точными или приблизительными, но в процессе наблюдения они должны соблюдаться без исключений. Если не всегда и везде, то, по крайней мере, при оговоренном наборе условий. Например, сейчас мы знаем, что если объекты перемещаются со скоростями близкими к скорости света, то законы Ньютона должны быть изменены. И все же мы считаем законы Ньютона законами, поскольку они выполняются довольно исправно, по крайней мере с хорошей степенью точности, в условиях повседневной жизни, где скорости гораздо меньше скорости света. Если природой управляют законы, то возникает три вопроса. Первый. Каково происхождение этих законов? Второй. Бывают ли исключения из этих законов, то есть чудеса? Третий. Является ли набор возможных законов единственным? Ученые, философы и богословы пытались ответить на эти важные вопросы разными способами. Традиционным ответом на первый вопрос был постулат Кеплера, Галилея, Декарта и Ньютона, заключавшийся в том, что эти законы установлены Богом, Однако это не более, чем определение Бога как воплощение законов природы. Если не наделить Бога некоторыми другими признаками, например, присущими Богу Ветхого Завета, то такой ответ на первый вопрос всего лишь подменяет одну тайну другой. Таким образом, если мы привлекаем идею Бога для ответа на первый вопрос, кризисная ситуация складывается с ответом на второй вопрос, бывают ли чудеса, исключения из этих законов. Мнения относительно ответа на второй вопрос разделились. Платон и Аристотель, самые влиятельные древнегреческие авторы, считали, что исключений из законов природы не бывает. Но если принять библейское мировоззрение, то Бог не просто создал законы. К нему можно обратиться с молитвой, чтобы он сделал исключение из них. Помог вылечить неизлечимо больного, прекратил засуху, вернул крокет в список олимпийских видов спорта. В отличие от Декарта, почти все христианские мыслители придерживались мнения, что Бог способен приостановить д е й с т в и е законов для совершения чудес. Даже Ньютон верил в чудеса подобного рода. Он думал, что орбиты планет должны быть нестабильны, поскольку гравитационное притяжение одной планеты к другой будет вызывать нарастающее со временем отклонение от орбит и приведет к тому, что планеты упадут на Солнце или покинут Солнечную систему. Он верил, что Бог должен подправлять орбиты, заводить небесные часы, чтобы они не остановились. Однако Пьер Симон де Лаплас с 1749 по 1827 год, широко известный как Маркиз де Лаплас, утверждал, что такие отклонения должны быть периодическими, то есть должны циклически повторяться, а не накапливаться. Тогда солнечная система будет подстраиваться сама, и для объяснения, почему она сохранилась до наших дней, не потребуется божественного вмешательства. Именно Лапласа обычно считают первым, кто четко сформулировал принцип научного детерминизма. Если известно состояние Вселенной в некоторый момент времени, то полный набор законов полностью определяет как ее прошлое, так и будущее. Это исключает возможность чудес или активную роль Бога. Принцип научного детерминизма, сформулированный Лапласом, является ответом современной науки на второй вопрос. Фактически это основа всей современной науки, И этот принцип играет важную роль в данной книге. Научный закон не будет таковым, если он выполняется только тогда, когда некое сверхъестественное существо решило не вмешиваться. Рассказывают, что, понимая это, Наполеон спросил Лапласа, как в эту картину мира вписывается Бог, и получил ответ «Сир, я не нуждался в этой гипотезе». Поскольку люди живут во Вселенной и взаимодействуют с другими наполняющими ее объектами, Принцип научного детерминизма должен соблюдаться и для людей. Однако многие, признавая, что физические процессы подчиняются принципу научного детерминизма, делают исключение для поведения человека, поскольку считают, что мы обладаем свободой воли. Например, Декарт, стремясь сохранить идею свободы воли, утверждал, что человеческий разум обособлен от физического мира и не подчиняется его законам. Он считал, что человек состоит из двух компонентов – тела и души. Тело – это не что иное, как обычный механизм, но душа не может рассматриваться в общем контексте. Декарт активно интересовался анатомией и физиологией и считал вместилищем души крошечный орган в центре мозга, названный эпифизом или шишковидной железой. Он полагал, что этот орган является местом, где формируются все наши мысли, и считал его источником свободы воли. Обладают ли люди свободой воли? Если у нас есть свобода воли, то на каком этапе эволюции она возникла? Обладают ли свободой воли с и н е з е л е н ы е водоросли и бактерии, или их поведение является автоматическим и подчиняется законам физики? Может быть, свободой воли обладают только многоклеточные организмы или только млекопитающие? Мы могли бы подумать, что шимпанзе проявляет свободу воли, когда решает съесть банан, или что свободу воли проявляет кошка, когда портит диван. Но что сказать о круглом черве Кенорхабдитис элеганс, простом создании, состоящем всего из 959 клеток? Пожалуй, он никогда не думает, какая вкусная бактерия попалась мне на обед. Хотя он тоже имеет свои предпочтения в еде и либо согласится ь на непривлекательную пищу, либо отправится ь на поиски чего-нибудь повкуснее, в зависимости от недавнего опыта. Является ли это проявлением свободы воли? Хотя нам кажется, что мы можем делать осознанный выбор, наши познания в области молекулярных основ биологии свидетельствуют о том, что биологические процессы подчиняются законам физики и химии и, следовательно, настолько же детерминированы, как и орбиты планет. Недавние эксперименты в области нейробиологии подтверждают мнение о том, что нашими действиями управляет наш физический мозг, подчиняющийся научным законам, а не какой-то силе, существующей вне этих законов. Например, изучение пациентов, находившихся в бодрствующем состоянии во время операции на головном мозге, показало, что путем электрической стимуляции определенных зон мозга можно вызвать у пациента желание подвигать кистью, рукой или ногой, а также открыть рот и что-то сказать. Трудно представить, как может проявляться свобода воли, если наше поведение определяется физическими законами. Похоже, мы не более чем биологические механизмы, а свобода воли всего лишь иллюзия. Признавая, что человеческое поведение действительно определяется законами природы, разумно будет заключить, что оно координируется настолько сложным образом и зависит от такого огромного числа переменных, что спрогнозировать его практически невозможно. Для этого необходимо было бы знать начальное состояние каждой из тысяч триллионов триллионов молекул человеческого тела и решить примерно такое же число уравнений. На это ушло бы несколько миллиардов лет, так что мы не успели бы уклониться от удара, если бы человек, стоящий напротив, собрался его нанести. Поскольку использовать основополагающие физические законы для предсказания человеческого поведения непрактично, мы придерживаемся так называемой эффективной теории. Эффективной теорией в физике называют подход, созданный для моделирования некоторых наблюдаемых явлений, без подробного описания всех процессов. Например, мы не можем точно решить уравнение, управляющее гравитационными взаимодействиями каждого атома человеческого тела с каждым атомом на Земле. Но для всех практических целей сила притяжения между человеком и Землей может быть описана с использованием всего нескольких чисел, например, значением массы тела человека. Мы также не можем решить уравнение, которым подчиняется поведение сложных атомов и молекул, но мы разработали эффективную теорию, которая называется химией, и обеспечивает адекватное описание поведения атомов и молекул в химических реакциях без учета всех подробностей таких взаимодействий. В случае людей, поскольку мы не можем решить уравнение, определяющее наше поведение, мы используем эффективную теорию, предполагающую, что люди обладают свободой воли. Изучением нашей воли и связанного с ней поведения занимается психология. Экономика также является эффективной теорией, в основе которой лежат понятия свободы воли и предположения о том, что люди оценивают возможные планы действий и выбирают наилучший. Эта эффективная теория не всегда позволяет успешно предсказывать поведение, поскольку все мы знаем, что решения часто бывают нерациональными или принимаются на основе неправильного анализа последствий. Вот почему в мире столько неразберихи. Третий вопрос ставит под сомнение утверждение, что законы, определяющие поведение Вселенной и человека, уникальны. Если на первый вопрос вы ответили, что законы созданы Богом, то этот вопрос связан с тем, была ли у него возможность выбирать их. Аристотель и Платон, а также Декарт и позднее Эйнштейн полагали, что законы природы существуют в силу необходимости, поскольку это единственное правило, имеющее логический смысл. Из-за своей веры в неразрывную связь законов природы и логики Аристотель и его последователи думали, что можно вывести эти законы, не обращая особого внимания на то, как в действительности ведет себя природа. Наряду с сосредоточенностью на том, почему объекты подчиняются правилам, а не на том, каковы эти правила, это привело Аристотеля к открытию преимущественно качественных законов, которые зачастую были ошибочны и в любом случае не приносили большой пользы, хотя и господствовали в науке в течение многих веков. Лишь спустя время такие ученые, как Галилей, осмелились оспорить авторитет Аристотеля и стали наблюдать за действительным поведением природы, а не за тем, что ей вели делать чистый разум. Эта книга основывается на понятии научного детерминизма, который предполагает, что ответ на второй вопрос заключается в отсутствии каких-либо чудес или исключении из законов природы. Тем не менее, мы вернемся к первому и третьему вопросам, чтобы подробно разобраться в том, как появились законы природы и являются ли они единственно возможными. Но сначала, уже в следующей главе, мы рассмотрим, что же они описывают. Большинство ученых сказали бы, что законы природы являются математическим отражением внешней реальности, существующей независимо от наблюдателя. Но когда мы размышляем о способе проведения наблюдений и формирования представления о том, что нас окружает, возникает вопрос, имеются ли у нас основания полагать, что объективная реальность существует.